Всех Алексиных неудержимо влечет к себе война. Грустно улыбнулся князь. Вот и мне еще осталось проститься с одним из ее неукротимых демонов. Кто же заслужил столь необычный титул? спросила Варя. Естественно, Скобелев второй. Михаил Дмитриевич бухаресте? быстро спросил Куропаткин. Князь помедлил с ответом. Ему не хотелось открывать чужую тайну, но не хотелось и выкручиваться. — И да, и нет, — нехотя сказал он. — Для вас, капитан? — По всей вероятности, да. — О, я знаю о генерале Скобелеве одну весьма пикантную тайну, — вмешалась Лизонька, умевшая одновременно слушать во все стороны. — Ты позволишь, дорогой? Генерал милостиво улыбнулся молодой супруге, а Федор сразу насторожился и пересел к Куропаткину. Ему вспомнилась сказочка, рассказанная капитаном Гордеевым. «Вы, Алексей Николаевич, проделали со Скобелевым всю туркестанскую кампанию. А известно ли вам, почему генерал избрал столь оригинальный цвет мундира в бою?» Полагаю чтобы отличаться от других генералов, — серьезно сказал Куропаткин, чуть тронув Федора за локоть. «Вот вы и ошиблись!» «Ошиблись!» — очень оживленно воскликнула Лизонька, словно ждала именно этого ответа. «Увы, все значительно прозаичнее. Просто белый цвет незаметнее всякого иного. Да-да, не удивляйтесь!» «Нам рассказывали о его опыте. Он известен вам?» «Нет!» — невозмутимо улыбался Куропаткин. «Так вот, этот знаменитый белый генерал, еще до того, как стать белым...» Лизонька старательно выделила последнее слово. «Приказал обредить три чучела в мундиры разного цвета. Темно-зеленый, белый и, и какой-то еще...» Тоже темный. Затем приказал лучшим стрелкам стрелять в эти мундиры. И что же вы думаете? Именно белый мундир оказался неуязвимым. В него труднее всего попасть, потому что он незаметнее других. И с той поры генерал надевает его во всех сражениях. Почему до сей поры так ни разу и не ранен? А все кричат? о невероятные отваге. «Боже, боже! Если бы люди знали, сколь предусмотрительны их кумиры!» «Вы надели сегодня белое платье с той же целью!» — холодно осведомился князь. «Тогда все равно вы добились желаемого!» Лизонька покрылась алыми пятнами, из всех сил продолжая сиять безмятежной улыбкой. Левашова укоризненно покачала головой, А Федор весьма не кстати рассмеялся, впрочем, тут же сконфузившись. Варя, внутренне торжествуя, хотела перевести разговор, чтобы сгладить очередную эскападу Насекина. Но объявили о прибытии новых гостей, и неловкость сменила с оживлением, потому что в гостиную входила сама числова в сопровождении полного брюзгливого вида господина. Это был бывший управляющий генерала Непокойческого, старый друг и доверенное лицо Числовой Гартинг. Наступило время Вари. Наступило то, о чем просил накануне Роман Трифонович. Ради чего затевался этот вечер, а, возможно, и сам их приезд в Румынию? «Приди Числово часом раньше» она бы встретила неприветливую, уверенную в себе хозяйку дома, а плохо знающую роль статистку, случайно попавшую в героини. Но сейчас Варе уже не нужно было искать темы для беседы, думать о манере поведения. Желание нравиться Хомякову и ощущение собственного места в его жизни придавало ей особую, заражающую живость». «Само очарование!» — сказала Числова Гартингу. «Мы так отвыкли от искренности, что я с наслаждением греюсь сейчас в лучах чужой любви. И где наш мужлан откопал этакую карамзинскую свежесть?» После ужина Хомяков увел Числову и Гартинга в свой кабинет. Прочие гости, посидев немного, начали разъезжаться. Генерал был доволен, что его представили всесильной любовнице главнокомандующего. Левашова, утолив свое любопытство и пополнив светский арсенал непосредственным контактом с той же особой, Лизонька с трудом скрывала раздражение, а князь Насекин, непривычно посерьезнев, сказал на прощание. Предчувствия мои дурны, а чувства смешны до слез. Признаюсь, что пришел с одним образом в душе, а ухожу с двумя. Очень близкими, родными и непохожими. Прощайте, Варвара Ивановна. До свидания, князь. Конечно, конечно, Насекин вздохнул. Прошу при случае... Поклониться вашей сестре. Нет, не поклониться, а кланяться всегда. Он и на этот раз поцеловал руку. Но в этом поцелуе уже было признание. Варе стало грустно, и она вернулась в гостиную с этой непонятной грустью. Федор и Куропаткин расставляли шахматы. Капитан оставался ночевать, намереваясь позаранку отправиться на поиски Скобелева. Варя постояла подля них, вздохнула. — Устали? — Варвара Ивановна, — спросил Куропаткин. — Князь! Варя опять вздохнула. — Он странный сегодня. Вы не находите? — Я мало знаком с ним. — Оригинальничает, — сказал Федор. — Каждый утверждает свое «я» на свой манер. — Нет, Федя, здесь не то. Машу от чего то вспомню. Она вышла отдать распоряжение, чтобы приготовили комнату Куропаткину, а, возвращаясь, столкнулась с деловыми гостями. — А вот и наша прелестная хозяйка! — ласково улыбнулась Числова. — Жду вас, дорогая, у себя воскресенье в пять часов. Гартинг расплывался в улыбке. Числова расцеловалась с Варей, и гости отбыли. Роман Трифонович... Вышел проводить. Варя ждала, когда он вернется. Ей необходимо было видеть его после отъезда этих людей, услышать, что он скажет. А он, войдя, сразу же взял ее ладони в свои и долго не отпускал, сияя глазами. И Варя, чувствуя, как краснеет, улыбалась и не отводила взгляда. колювали счастье! Так пусть полная хапкой. А наполовину мы с тобой не согласны, — тихо сказал он. Так или нет? Да, — сказала она, плохо понимая, о чем он говорит, а слушая лишь голос и расцветая еще пуще от его голоса. А что же эти, господа эти, ах, эти глазах Хомякова утратили влажный блеск. «Подпряг, Варвара Ивановна, с Божьей, а паче того с вашей помощью. Теперь у меня два компаньона, госпожа Числова да господин Гартинг. Прибыли, соответственно, на сорок процентов уменьшились. Да я на обороте не прогадаю. С такими престижными... Нам сам черт не страшен. Он склонился, бережно поцеловал обе ее руки, и взгляд его вновь заволокся нежностью. Наши подив в шахматы сражаются, вели туда шампанского подать. И пошел в гостиную, более не оглядываясь. Авария стояла, удивляясь и радуясь, как спокойно и просто принимает она его внезапные переходы от подчеркнуто вежливого до интимно ласкового обращения.